Герцогнал придумывал все средства расположить к тебе королеву, и ничего не мог придумать. Он уже приходил в отчаянии достигнуть чего-либо, когда вдруг к нему явилась дама под фамилией Деламот и заявила, что имеет сообщить ему нечто крайне важное. Помимо того, что такое заявление возбуждало любопытство, Людовик Дароган любил женщин и никогда не упускал случаясь сблизиться с ними. Он был красив, богат, знатного происхождения, и редкая женщина могла устоять перед ним. Он принял госпожу Даламот. Низкая интриганка, сумевшая, однако, втереться ко двору и быть принятой в высокопоставленных домах, госпожа Даламот, уверявшая, что она незаконная внучка Генриха II, — Обладала пикантной, обаятельной, на первый взгляд, красотой. Маленькая, стройная и изящная, полная свободной грации в движениях. Это была женщина с каштановыми волосами и красивыми, полными игры и выражения, голубыми глазами. У нее была прелестная ручка, прекрасно обутая ножка. Её всегда открытая шея, так очаровательна выдавалась над низко вырезанным корсажем, что не было возможности удержаться от желания осыпать её тысячами поцелуев. Её улыбка очаровала влюбчивого кардинала, что, видя эту молодую женщину, умевшую принять самую естественную аристократически выветую и благородную осанку, он встал, поклонился и попросил незнакомку сесть. Целый ждал, улыбаясь и пожирая её глазами. Тогда госпожа де Ламотт заговорила мягким, приятным, ласкающим голосом. Вансеньёр. То, что я имею вам сообщить, так деликатно и щекотливо, что искупается лишь полная откровенность. Вы любите королеву? кардинал подскочил и побледнел. Но, сударь, нет. Монсьёр, вы никогда об этом не говорили, но я это знаю. Я видела, как вы смотрели на королеву на последнем придворном балу, и догадалась. Я знаю также, что королева вас не любит, и что вы дорого дали бы за то, чтобы заслужить её расположение. Я пришла к удам Монтеньёр, для того, чтобы предложить вам средство получить это расположение. Кординал оправился. Он понял, что имеет дело с интриганкой и подумал, что она просто-напросто явилась выманить у него денег. Но госпожа де Ламод догадалась. "Монтеньёр", произнесла она ласковым тоном, "я пришла вовсе не затем, чтобы предложить вам недостойный вас и меня торг. Мой поступок совершенно бескорыстен, и она опустила свои прекрасные глаза и покраснела. Кардинал был более взволнован, чем это казалось. Не в силах устоять перед этой незнакомой женщиной. Он встал, подошел к ней, взял ее руку. А так как она ее не отнимала, то другой рукой обнял шейку госпожи Деламот. Но то поднялась и с глазами полными слез произнесла негодующим голосом "Монсьеёр!" Это было произнесено так резко и холодно, что кардинал опустился в кресло. Тогда, не говоря ни слова, госпожа Даламот сделала низкий реверанс и так быстро вышла из комнаты, что кардинал не успел и поддумать удержать её. На весь остаток дня и всю ночь Его волновала мысль о том, что можно заслужить расположение Марии-Антуанетты. И на следующее утро он послал своего камердинера за госпожой Деламот. Хитрая женщина поняла из этого, что её проект близок к осуществлению, и отправилась к кардиналу. Она видела его на следующий день и много дней подряд. Она держала себя так ловко, что пребыла в полном влиянии над Людовиком де Роганом. И тот не мог обойтись без госпожи де Ламост. Он начал верить, что молодая женщина лишь из чувства расположения к нему хочет сблизить его с королевой.